Если Северная Америка еще не так богата, как Англия, зато она гораздо сильнее развивается и с несравненно большей быстротой идет к приобретению новых богатств. Самый явный признак процветания всякой страны – увеличение числа ее жителей. Принимают обыкновенно, что в Великобритании и большей части других стран Европы число жителей удваивается не менее чем в 500 лет. Тогда как дознано, что в английских колониях Северной Америки оно удваивалось в 20 или 25 лет. И такое умножение происходит не столько от постоянно усиливающихся переселений туда новых жителей, сколько от быстрого размножения местного населения. Говорят, что лица, достигающие преклонного возраста, часто насчитывают там от 50 до 100, а иногда и значительно более, потомков. С другой стороны, труд вознаграждается так хорошо, что большое число детей служат для родителей не бременем, а источником богатства и благополучия. Считают, что труд каждого подростка, прежде чем он оставит родительский дом, приносит чистого дохода до 100 фунтов в год. За молодой вдовой с четырьмя или пятью детьми, для которой было бы, Так трудно найти себе второго мужа в средних и низших классах населения в Европе, там очень часто ухаживают как за выгодной партией. Ценность детей служит самым сильным поощрением к вступлению в брак, а потому и нечего удивляться, что в Северной Америке женятся очень рано. И все-таки там, несмотря на быстрое увеличение населения, как прямое следствие стольких браков, заключаемых между очень молодыми людьми, постоянно жалуются на недостаток рабочих рук. Спрос на рабочих и назначаемые на их содержание средства растут в этой стране еще быстрее, чем рабочие руки. Если бы богатство какой-нибудь страны было и очень велико, но в продолжении долгого времени не возрастало, то нельзя ожидать, чтобы заработная плата в такой стране была очень высока. Доходы и капиталы ее жителей, назначенные на выдачу платы за труд, могут быть очень велики, но если они в течение многих столетий оставались все в одном и том же или почти в одном и том же размере, то число рабочих, ежегодно употребляемых в дело, может легко удовлетворить и даже превысить спрос на них в следующем году. В такой стране редко почувствуется недостаток в рабочих руках, и хозяевам не придется перебивать их друг у друга. Наоборот, число рук будет увеличиваться сильнее, чем нужно, постоянно будет чувствоваться недостаток работы, и рабочие вынуждены будут для получения работы сбивать цену один перед другим. Если бы в такой стране заработная плата временно поднялась выше размера достаточного, Для того, чтобы рабочие могли существовать и воспитывать своих детей, то конкуренция таких рабочих и интерес хозяев скоро сбили бы заработную плату до наименьшего размера, какой допускает простое человеколюбие.